Офис компании «Неприятные ощущения». Москва, улица Большая Лубянка. 17 марта, среда, 9.37. Какие дивиденды, Юрбик? Отель работает всего два месяца. Кортес собирался сказать еще кое-что, но было видно, что собеседнику удалось плиниться между фразами наемника и быстренько изложить свое видение ситуации. Кортес недоволен засопел, Но выслушал тираду, после чего прежним безапелляционным тоном закончил. Я знаю, что клиенты выстраиваются к нам в очередь, но это ничего не значит. Все средства мы пускаем в развитие бизнеса. Мне нечего больше сказать. В следующий понедельник Биджар хочет провести собрание акционеров. Там и выскажешься. Привет. Кортес с омерзением вернул телефонную трубку на аппарат и посмотрел на вошедшую Яну. Где Инга? Они с Артемом задерживаются. Она звонила, и... Менеджер, которого подсунул биджар, заболел. И этот гад не нашел ничего лучшего, как перевести все входящие звонки на наш телефон, мрачно сообщил Кортес. Здесь никого нет. Я приехал к девяти, уже тридцать 37... семь... Нет, тридцать восемь минут только и делаю, что говорю по телефону. Это бизнес, ответила Яна. Это не бизнес, а каторга. «Бизнес – это когда я расслабляюсь в кресле, наблюдая за ростом денег и благоприятными котировками. Ты стареешь и становишься ленивым. Ты уверена?» Он притянул девушку к себе. «Конечно, нет». Яна положила руки на широкие плечи Кортеса. «Просто у тебя плохое настроение». «Было плохое, – уточнил наемник, – пока не пришла ты. Они были великолепной парой. Высокие, стройные» уверенные в себе и любящие друг друга. И кого волновало, что лишенную волос голову Яны украшала витиеватая подпись «А за кто-то», а глаза навеки закрыла тяжелое золото кадав. Яна была последней на земле гиперборейской ведьмой, но для лидера лучшей в тайном городе команды наемников она была не последней, единственной. Я хотела сказать... Начала Яна. Извини. Кортес затянулся до зазвонившего телефона. Да? Нет. Оформить заявку лучше всего через интернет. Это сделано для вашего удобства. Приезжать лично не надо. Клянусь печенкой спящего. Вы что, читать не умеете? На сайте прямо сказано. Места в отеле забронированы вплоть до сентября. Если будут появляться горящие путевки о них в первую очередь уведомляются к черту. С тех пор, как наемники стали совладельцами модного курорта в Карибском море, их жизнь засверкала новыми, неведомыми доселе красками. Благодаря стараниям Беджара Хамзи, одного из директоров торговой гильдии, и по совместительству вице-президента компании «Неприятные ощущения», от клиентов не было отбоя, в буквальном смысле слова. Но если до сих пор трудовые дни рядовых сотрудников фирмы мало волновали Кортеса, то теперь он вкусил их в полной мере. Даже подавился. Наемник швырнул трупы и тут же вытянул из кармана затрепетавший мобильный. «Да? Кто? Привет, Христофан!» «Да, слышал!» «Нет!» «С кем ты договаривался?» «С Ингой?» «Звони на мобильник, у меня срочное совещание!» Кортес с ненавистью вернул топку в карман. Инга договорилась с приставниками, чтобы они притащили к острову еще два галеона. Христофан, в принципе, согласен, но хочет не фиксированную плату, а долю в предприятии. Инга обещала подумать, а сама смылась куда-то с Артемом и выключила телефон. Наемник помолчал. «Я хочу кого-нибудь убить». «Может быть, дорогой, в ближайшее время у тебя появится такая возможность». Негромко произнесла девушка. Она налила себе кофе и грациозно пустилась в кресло. Что-то случилось? Яна утвердительно кивнула головой и улыбнулась. Стоящий на столе телефон вновь заверещал. Все понял, кивнул Кортес. И, не обращая внимания на развивающийся телефон, вновь достал мобильный. «Биджар?» «Это я. Тут такое дело, старик. У меня звонит телефон». Я понимаю, что это замечательно, что это клиенты, деньги и все такое прочее. Не перебивай. Так вот, Беджар, у меня звонит телефон. Сейчас я сниму трубку, и если на проводе окажется очередной клиент, жаждущий провести две недели в отеле, я приду и застрелю тебя. Наемник покачал головой, выслушивая объяснение Шаса, а затем решительно оборвал его. И я понимаю что убивать вице-президента собственной фирмы безнравственно. Но у меня нет иного выхода, Биджар. Где твой менеджер? Болеет? Найди ему замену. Хватит экономить на друзьях. Кортес отключился и посмотрел на звенящий телефон. Нахальное устройство выдало еще два истеричных писка, после чего замолчало. — Будем надеяться, что он одумался, — пробормотал наемник. Мне было бы неприятно убивать старого друга. Он подошел к Яне, пристроился рядом на краешек стола. Теперь я готов выслушать тебя очень внимательно. Девушка сделала маленький глоток кофе, поставила чашку на стол и задумчиво прикоснулась пальцами к украшающей голову татуировки. «Помнишь, я говорил утром, что почувствовала очень странное возмущение магических полей?» «Конечно», – кинул Кортес была крайне удивлена, что не смогла понять его причину. Я заехала к Генбеку и посмотрела несколько книг. Медленно проговорила девушка. Возмущение, которое я почувствовала утром, было вызвано открытием большой дороги. «Что такое большая дорога?» – тихо спросил наемник. «Переход во внешние миры». На эту технология утеряна, прищурился Кортес. В его карих глазах запылал охотничий огонек. Миры разделены уже тысячи лет. Великие дома официально признали, что дверь закрыта. Значит, кто-то нашел ключ». Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафи, Москва, Ленинградский проспект, 17 марта, среда 12.12. .12. Учитывая важность происходящего, в кабинете князя Темного двора собрались все лидеры Великого дома Нафи, одного из трех могущественных кланов, некогда, задолго до появления людей, правивших землей. В помещении без окон и дверей, помещении до краев наполненном непроницаемым мраком, находились пятеро. Закутанный в черный плащ князь сгорбившийся на простом деревянном кресле с прямой спинкой, три советника темного двора, едва заметные фигуры в темно синих балахонах. Лица ближайших сподвижников князя, как и лицо самого повелителя, были скрыты капюшонами. А вот последний из присутствующих, Сантьяго. Комиссар темного двора меньше всего походил на порождение тьмы. Высокий, подтянутый, с безукоризненной прической, он был облачен в элегантный светло-серый костюм человского покроя, была снежная сорочку и изысканный галстук. В сумрачном кабинете князя комиссар выделялся, как пятно на солнце. Но это было последнее, что могло его смутить. Сомнений нет, спокойно закончил доклад Сантьяго. Странники вернулись. «Странники или странник?» уточнил один из советников. «К сожалению, наши наблюдатели не могут точно ответить на этот вопрос», признался комиссар. Возмущение полей было примерно таким же, как в прошлый раз, когда вернулся Аристарх Пугач. Но о том, что произошло на самом деле, мы можем только догадываться. Принципы, на которых профессор Мельников построил свою технологию дальних переходов, Нам неизвестно. Возможно, на Землю вернулся один странник. Возможно, вся кафедра. Замечательно. Не удержался от язвительного замечания советник. Сантьяго пожал плечами, показывая, что не видит в ситуации своей вины. Лас-Вегаса рассчитали, что был только один всплеск энергии. И, соответственно, прогнозируют возвращение одного странника. Где он высадился, нам тоже неизвестно. За время рассчитанного нами энергетического максимума горлышко воронки проделало путь от Северной Америки до Центральной России. Она двигалась очень быстро. Значит, неизвестно. Надо как-то наказать аналитиков, предложил советник. Учитывая, какие средства мы вкладываем в их проекты, получать подобные результаты просто оскорбительно. Сейчас меня в большей мере занимает сама ситуация а не подчиненных Сантьяги, негромко произнес князь. Если комиссар за счет нужным, он сам накажет Лас-Вегасов. В помещении установилась тишина. Возвращение даже одного странника давало надежду на обретение давно потерянного великими домами знания, технологии выхода на легендарную большую дорогу, дальний переход, способный связать между собой разбросанные в бесконечные пустоши миры. Сто лет назад странникам удалось совершить невозможное, прорвать длившуюся тысячи лет блокаду, покинуть землю. И великие дома были готовы на все, чтобы узнать, как им это удалось. Мы должны использовать этот шанс, твердо произнес один из советников. Обязаны. Знания странников представляют огромный интерес для темного двора. И мы должны сделать все, чтобы получить его. Я рекомендую Сантьяге разработать максимально жесткий план действий и дать комиссару неограниченные полномочия режиму боевого времени. Технология большой дороги должна оказаться у нас. Стоит ли делиться ею с другими великими домами, решим позже». Сантьяга поморщился, но промолчал, благоразумно ожидая следующего выступления. И оно не заставило себя ждать. Во время прошлого возвращения странника Великому Дому Людь удалось отстоять свое приоритетное право на разработку операции. И все мы знаем, чем это закончилось. В голосе второго советника не было агрессии. Но его аргументы были весьма убедительны. Аристарх Пугач погиб. Тайный город не получил никаких сведений о технологии большой дороги. И больше десяти лет мы не были уверены, что странники опять вернутся. «Вторая ошибка может привести к тому, что члены кафедры навсегда забудут дорогу домой, и мечты о технологии большой дороги так и останутся мечтами», – советник помолчал. «Не буду лишний раз хвалить комиссара, но на сегодняшний день мы можем рассчитывать на успех только в том случае, если руководство операции будет целиком сосредоточено в руках Сантьяги. Надо объяснить это рыцарям и зеленым. Они это понимают». Буркнул князь. Но не настолько доверяют нам, тихо поддакнул комиссар. Уверен, королева все славы потребует соблюдения старых договоренностей. Учитывая нынешний баланс сил в тайном городе, мы можем не обращать внимания на пожелания этой девицы, высокомерно произнес агрессивный советник. Ни люди, ни чудо еще не оправились от последствий последней войны. Даже объединившись, они не смогут противостоять. У меня нет желания начинать боевые действия. Снова буркнул князь. Они не начнутся. Уверенно качнул капюшоном советник. И в ордене, и в зеленом доме есть аналитики, которые смогут объяснить вожакам, что война означает для них самоубийство. Мы обязаны проявить жесткость. Ставка слишком высока. Снова наступила тишина. Теперь все ждали, что скажет третий, молчащий до сих пор советник. Я бы хотел послушать комиссара, проворчала третья фигура. Не скрою я согласен с большинством доводов, которые здесь прозвучали. Но мне почему-то кажется, что в Сантьяге есть свой взгляд на и происходящее, и иерархия темного двора жестко разграничивала права лидеров семьи. Решения принимали князь и советники. Комиссар же отвечал за исполнение приказов. И вообще говоря, когда-то участие главного боевого мага Нави подобных совещаний считалось излишним. С появлением на посту комиссара Темного двора Сантьяги древние законы, разумеется, не изменились. И голос у комиссара по-прежнему был исключительно совещательным, вот только пользовался он им гораздо искуснее предшественников, не позволяя лидерам принимать решения, исполнение которых комиссар считал нецелесообразным помимо желания князя не водоражить великие дома военными угрозами, есть как минимум два момента, которые делают поспешные действия нежелательными для нас», мягко произнес Сантьяго. «Поверьте, я отдаю себе отчет в ценности технологии большой дороги и смог бы надавить на королеву и великого магистра с тем, чтобы заполучить расследование для Темного двора». Но ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Любая ситуация всегда оказывается более сложной, чем казалось изначально, согласился агрессивный советник. Но иногда, несмотря ни на что, простое решение оказывается самым верным. Обычно, если верным оказывается самое простое решение, это означает, что мы очень хорошо управляем ситуацией. Со всей возможной почтительностью сообщил Сантьяго. В данном случае это пока не так. Мы не имеем рычагов, которые гарантировали бы нам успех мероприятия. Придется много работать. И мне не хотелось бы начинать эту работу с конфронтации. И если это все твои аргументы, то они не очень убедительны. Я излагал общий взгляд на ситуацию. С прежней дипломатичностью продолжил комиссар. Теперь более конкретно. Первая проблема, о которой я хотел напомнить – Татья. Участие божественных лордов в работе кафедры доказано. Нур сотрудничал с Мельниковым и вполне вероятно будет искать встречи с вернувшимся странником. Не стану напоминать, кто такой Нур и на что он способен. Если Карлик войдет в игру, наши разногласия ему здорово помогут. Чем, например? Допустим, Нур предложит обиженным нами великим домам свою поддержку. Это изменит расстановку сил в тайном городе. Против трех источников нам не устоять. Маловероятно, протянул агрессивный советник, но в его голосе не чувствовалось прежней уверенности. Из под капюшона Князя донесся тихий вздох. Такое поведение Норы не более чем твое предположение, заметил второй советник. Таты никогда не искали союзников среди великих домов. После поражения Курии. Гибери Нара третий, осторожный советник, покачал капюшоном. Согласен с Сантьягой. От последнего лорда можно ожидать всего. Но нет уверенности, что Нур в игре. Наши аналитики не могут предсказать вероятности развития событий, негромко сообщил комиссар. Это косвенный признак участия Тата. Предугадать действия божественных лордов не могли даже самые выдающиеся маги тайного города. Темно-синие фигуры придвинулись ближе друг к другу, и кабинет князя наполнился шелестящим шепотом. Советники обсуждали первый аргумент комиссара. Повелитель Нави дал своим помощникам около минуты, после чего негромко спросил. «Сантьяго, ты говорил, что есть два аргумента в пользу осторожного подхода. Напомню, что возвращение Аристарха Пугача оказалось крайне м -м, неудачным. Для него лично и для имиджа тайного города в глазах кафедры. Уверен, странникам не безразлична судьба их друга. И вряд ли они обрадуются, когда узнают, что случилось с Аристархом. Мне бы хотелось, чтобы недовольство гостей было направлено на зеленый дом. Нам-то какое дело? – не понял агрессивный советник. Странники сюда не воевать приехали, – хладнокровно объяснил Сантьяго. Я считаю, что есть надежда договориться с ними на взаимовыгодных условиях. Ничего сложного. Главное заставить их говорить без истерики. Но если мы с самого начала возьмем расследование в свои руки, то темное пятно, судьба Ристарха Пугача, ляжет на нас. А это не лучший фон для конструктивных переговоров. Пусть проблемы расхлебывают подданные королевы славы. В конце концов зеленые заварили кашу. Комиссар улыбнулся. А мы появимся после того, как улягутся страсти. Проблема тать и возможность переговоров с кафедрой, подытожил повелитель темного двора. Советники, и снова шелестящий шепот. После поражения кури у Нора осталась только одна линия тать. Он мог спрятать семьи и хранить его сколь угодно долго. Человские технологии это позволяют. Нуру нет нужды заботиться о чье и ее ребенке. Линия Глеба сильна. Древняя кровь проявилась в нем необычайно ярко, а потому Чио и ребенок важны для лорда. Идея спрятать их во внешних мирах, могла показаться Нуру удачной. И если Тать покинет землю, один спящий знает, когда мы сумеем избавиться от их поганой крови. При удаче мы сможем получить и странника, и Татов. Но мы не должны давать Нуру лишние козыри. Жесткая позиция подтолкнет рыцарей зеленых в объятия лорда. Сантьяго невозмутимо снял с пиджака несуществующую пылинку. Нам показались разумными доводы комиссара, громко объявил один из советников. Пусть он сохранит единство великих домов и проводит расследование, исходя из своего видения ситуации. Благодарю за оказанное доверие. Сантьяго ответил элегантный поклон. Ни тени сарказма. Не намеком на иронию. Комиссар благодарил советников с максимальной искренностью, но все понимали, какое удивление вызвало бы у него любое другое решение. Хорошо, удовлетворенно прошипел князь. Сантьяго, ты не боишься, что люди наломают дров и вернувшегося странника постигнет судьба Пугача? Я не сомневаюсь. Кафера догадывается, что случилось с Аристархом. И соответствующим образом подготовил визитёра. визитера. Он ждет неприятностей и сумеет их избежать. Логично. Не стал спорить князь. Повелитель Нави помолчал. Ты не хочешь удалить из города Кортеса его команду? Пусть шасса дадут им контакт где-нибудь в Австралии. Я просто не буду подключать их к работе. Улыбнулся Сантьяго. У наших друзей потрясающая способность влипать в события самостоятельно. К тому же гиперборейская ведьма наверняка почуяла открытие дальнего перехода. «Вы знаете, мое мнение на этот счет, князь», – вежливо поклонился комиссар. «Если событие должно произойти, оно произойдет». «Нет ничего случайного». «Случайного в мире действительно мало», – согласился лидер «Темного двора». «Кортес – наемник, но интересы челок для него не пустой звук. Ты сумеешь направить его энергию в нужное русло?» Я постараюсь, кивнул комиссар. Мне кажется, эта тема недостойна обсуждения, проворчал один из советников. Прикажите наемникам не вмешиваться и все. Князь хрюкнул, и все поняли, что он ждет ответа Сантьяги. Уши комиссара чуть заострились. Он повернулся к высказавшемуся советнику и медленно, очень медленно и очень вежливо произнес. Наши взаимоотношения с Кортесом. Глятся уже давно. И прийти они могут к одному из двух состояний. Либо наемники попадают в полную зависимость от темного двора, либо станут партнерами. Мне домашние животные не нужны. Князь издал еще одну хрюканье, и необычайно быстро, не давая возможности советнику ответить Сантьяги, поинтересовался. Наша позиция определена. Совещание великих домов планируется? «Королева и великий магистр хотели бы поговорить с вами», – подтвердил комиссар. «В таком случае не будем терять время».